Глава 34 Хмарк славился своим нейтралитетом Огромный город-остров, город-кабак, город-верфь На нем находили прибежище все От беглых рабов до наемных убийц Мастеровые за монету могли ремесленничать Торгаши за мзду торговать А местонахождение в центре почти всех путей делало его и городом-рынком. Оттуда любой мог отправиться в любую точку Иера, и даже за большой материк. Только в Хмарге в кабаке за одним столом могли сидеть моряк и пират, беглый раб и охотник за головами, священник и блудница. За любой проступок на острове было всего одно наказание – смерть. Место, где можно продать и купить что угодно. Поэтому, когда Хельга услышала про этот остров, она побледнела и мысленно отругала себя за дерзкие речи в адрес Спасителя. Но больше всего ее поразило то, что он не только не отдал ее команде, но даже не потребовал личного удовлетворения». Женской одежды на кораблях не нашлось, поэтому Скрекин притащил северянке кожаную жилетку с наклепанными на нее пластинами, наподобие рыбьей чешуи, штаны из выцветшей на солнце парусины и обмотки с кожаными тапочками. Спать на полу неудобно, но шкура все еще оставалась внутри, и на ней было мягче, чем на голых досках. Из клетки северянку берсерк не выпустил – Как и не снял с ее ноги кандалов, поэтому Хельга все еще считала себя пленницей и рабыней самозванца. Хотя ей уже не приходилось мочиться под себя, ведь берсерк раздобыл ведро и вытаскивал нечистоты регулярно. Спал юноша у двери ее темницы, прямо на полу, подложив под голову походную сумку. Они больше не разговаривали. Все их общение сводилось к нескольким дежурным фразам. Но Хельга каждую ночь притворялась спящей, а потом подолгу рассматривала этого странного юношу. Девушка, конечно, приврала о том, что Скрекин очень хорошо говорил на наречии Севера, с акцентом, но по говору и диалекту было ясно, что он жил на Севере. Хельга разглядела узор когтей и клыков на шкуре и иероглиф печать Хагина. Об этом поединщике ходили легенды. Он служил их двоюродному дедушке Едгару. Тот часто гостил у них на восточных островах. Будучи юной, Хельга мечтала стать воительницей. Так что герба легендарных кланов берсерков она знала наизусть. Как бы ни попала эта шкура и шлем к южанину, уложить одного противника в бою непросто – а этот порешил два десятка. Причем, наверное, на самом деле, раз его же капитан не оспорил количество, а просто решил воспользоваться неграмотностью юноши. Странно, но воинами могли стать лишь варяги, северное дворянство, а всех дворян учат грамоте с измальства. Слишком многое в этом юноше не вязалось с мироукладом Хельги, И это раздражало, а еще сводило с ума голое по пояс мускулистое тело и огромные натруженные ладони. Северянка тайком ото всех любовалась телом берсерка, а иногда даже ловила себя на том, что ее начинала терзать ревность и жгучая досада. Ведь такой жеребец отказался от ее тела, хоть и имел право воспользоваться добытым трофеем. Скрекин был слишком галантен и наивен, и это злило девушку еще сильнее. Такой воин наверняка имел целый десяток наложниц, раз он в курсе прохмарк. Там на острове жизнь-то толком ничего не стоила, если ты пленник, а услуги жриц любви стоили еще дешевле. На утро четвертого дня после абордажа Хельга проснулась от того, что стихла качка. Три недели она мучилась от нее, но едва перестала качать, тревога заполнила ее сердце. Скрекин вернулся в трюм почти сразу после остановки. Он выломал дверь ее камеры одним движением плеча. Подлая слабая часть принцессы Севера томно задышала, оценив мощь самозванца. «Мы прибыли. Бахтир ушел искать покупателя на галеру. Нам пора уходить». Юноша схватился за цепь, и мышцы на руках вздулись буграми. Не сразу, но металл поддался, и звено открылось. «Ты не будешь ждать денег?» Непонятно чему удивилась северянка. «То ли легкости, с которой Скрекин разорвал непосильную ей цепь, то ли тому, что он отказался от денег». Не буду. Люди теряют разум от блеска монет. Им всегда мало. Потребуют делить все, и тебя тоже. Будет скандал, а если я снова обнажу меч, я уже не справлюсь. Мы с тобой отсюда не выберемся. Наказание за преступление на острове только одно: смерть. На, на день! Скрекин протянул Хельги свой шлем. Только волосы спрячь и забрала не поднимай. Потом берсерк оглядел девушку и, подняв с пола боевой топор, покрутил его в руках, словно оценивая, а потом протянул оружие северянке. А не боишься, что я его тебе между глаз всажу? От судьбы не уйти, а дважды не умереть. Юноша закинул за спину свой мешок и, схватив принцессу за руку, потащил ее наверх. Буквально спустя 10 минут они поднялись на борт Дракара, уходящего на север. Устроившись в двухместной каюте, воин занял койку у двери. «Защищает или караулит?» Подобная мысль заставила девушку положить руку на топорище. Берсерк заметил движение, но совсем никак не отреагировал. «Ты смерти ищешь или вообще меня за воительницу не воспринимаешь?» То ли гордость, то ли обида, возмутилась в душе голубоглазый. «Да кто ты такой? Кем ты вообще возомнил себя? Самозванец?» Скрекин снял с плеча перевязь с мечом и поставил оружие у изголовья койки. «Ты можешь оскорблять меня сколько угодно, но в берсерке меня посвятил Хаген, молот Астара, а ярлы Виндейла, Йорик и Асарт, назвали меня братом». Я не искал встречи с Шатуном. Он вышел на меня у храма хранителей. Можешь называть меня зайцем, кем угодно, но я не ряженый и не самозванец. Да и потом. Хотела бы убить, убила бы во сне. Еще там на галерее. Думаешь, я не знаю, что ты лишь притворялась спящей? Скрекин улыбнулся и сделал это как-то наивно, почти по-детски, что обезоружило воинственно настроенную северянку. Ее злость прошла, а потом Хельга вспомнила, как один раз позволила себе пошлые вольности, глядя на южанина, и ярость вернулась с новой силой. Скотина, ты подглядывал за мной? Ничего я не подглядывал. Я не знал, что, чтобы пописать, вам нужно теребить себя между ног. «Ты просто слишком громко стонала и охала. Я проснулся, а ты, ну, это, описалась. Я сделал вид, что сплю, не хотел мешать». Хельга густо покраснела. «Я не описалась. Ты чего, с женщинами ни разу не был?» «Это тебя не касается. И, кстати, кричи потише. Это судно паломническое». Последователи седобородых не потерпят женщин на корабле. И вообще лучше сказать, что ты заболела. За едой и водой буду сам ходить. Ну и ведро выносить. Откуда ты знаешь про паломников? Про дракар к хранителям? Ты не мог такое на ходу придумать? Ты же не Локи. Любопытство быстро побороло стеснение. Мне отец рассказал. «Мы когда планировали возвращение из Ошташа, он план и придумал. И про Хмарк рассказал, и про дракар с паломниками, и про то, что женщин не терпят». «Откуда южанин знает все это?» «Мой отец не южанин». Юноша замялся, подбирая слова северного наречия. «Вернее, мой настоящий отец не южанин. Тот, кто меня вырастил, был южанином, садовником в саду повелителя». «А настоящий был берсерком, поэтому у меня и глаза голубые», — продолжил Скрекин. «А что, Хаген забыл в Там же враги. Они же почти весь северный флот сожгли у устья Дарьё. Конунг погиб, много ярлов, на севере началась междоусобица. Там сейчас кровь рекой течет, Так что вы забыли в «За невесту мою выкуп отвозили». «И как?» «Отвезли?» «Никак. Все, что я смог сделать, это пообещать, что приду за ней». «А она?» «Просила любить ее вечно, даже если с нею другой».